Правило 29. Загнанный зверь вдвойне опасен. Я толком не понял, как это произошло, но я быстро оказался в другом месте, когда на меня летела щупальца с ядовитым наконечником. Вот я стою на месте, вижу опасность, и вот я уже в другом месте. Правда, недалеко, буквально пара шагов, но я так быстро перенесся, что голова закружилась снова, и появилась тошнота. Щупальца разбила асфальт под собой, и толпа бойцов, которые сейчас напоминали стадо овец, разделились на две группы, уклоняясь от атаки. Гим начал преображать свое тело. Конечности немного удлинились, отросли острые когти. На спине появились наросты, похожие на костяные плавники. Лицо тоже потеряло человечность. Лидер отряда превратился в опасную тварь и бросился на Нокриса. Отряд, точнее то, что от него осталось, был сбит с толку. На данный момент у них осталось семь человек из 20 изначальных, а монстр не выглядел особо ослабленным. Но постепенно бойцы включились в работу и начинали действовать. Леший создал вокруг нас туман, который почти не действовал на столь сильную тварь, но все же немного замедлял его атаки. Пара ребят стреляли из автомата, хотя и толк от таких атак было маловато. Пули даже не пробивали шкуру огромного монстра, зато ее пробивали когти Кима. Тот скакал вокруг твари, как росомаха, и наносил множественные порезы. Нокрис отбивался от него щупальцами и лапами, иногда успешно, нанося такие удары, от которых у меня бы сломались все ребра и перемешались в однородную массу вместе с внутренними органами. Но лидер отряда выдерживал эти удары, хотя после каждого из них его движения становились заторможенными на некоторое время. Я же пытался перебороть тошноту и помочь отряду справиться с тварью. Приближаться на мою рабочую дистанцию 2-3 метра было опасно. Да что там приближаться? Находиться в поле зрения этого монстра уже огромный риск для жизни. Когда монстр был полностью сосредоточен на Киме, я немного приблизился к ним и запустил пластину. Основную энергию я вложил не в размер или форму снаряда, а именно в полет. При этом еще и шагнул вперед. Результат меня порадовал. Пластина прилетела метров пять и разрезала щупальца твари ближе к основанию. Монстр взревел и отвлекся от непрерывно атакующего Кима. Большая морда уставилась на меня, а в раскрытой пасти показался ряд зубов размером с мою руку. Возле пасти щеки твари переходили тоже в какое-то подобие щупалец, только были более короткими. Эти обрубки зашевелились, а через пару секунд мне прилетела ответочка за дерзкую атаку. Тварь плюнула в меня чем-то вроде кислоты или токсина, а у меня снова сработал новый навык. Когда мне нужно было за мгновение сменить положение в пространстве, я это сделал, оказавшись в паре метров от того места, куда прилетел привок. Отвлекшись на меня, тварь пропустила мощную атаку Кима. Он уменьшил одну руку, но вторая стала еще мощнее, и ею уже рубанул туда же, где я повредил щупальца. Тварь взревела, отчего в соседних домах разбились некоторые окна. Одного щупальца она лишена, но осталось еще одно. Им таким и получил за свою дерзость. Морфа отбросила на десяток метров, а тварь прыгнула за ним. Ему на помощь рванул парень с молотом и запал. турок тоже пришел в себя и атаковал нокрисе с расстояния длинным хлыстом, сотканным из воздуха. Молот особого вреда гиганту не нанес, а вот ответочка едва не убила градуса. Запал был немного успешнее. Ему удалось нанести серьезный ожог по ноге монстра. Затем он исчез и появился через несколько секунд возле другой ноги. Еще один ожог, на который тварь отреагировала гораздо быстрее, но запал снова успел исчезнуть. «Я проглотил два камушка эпсилон и один дельта. Надеюсь, передоза от этого не будет, но энергия мне сейчас нужна как можно скорее. Хотя на крайний случай остался флакончик с энергетиком». Вася все это время пытался попасть твари по глазам из автомата убитого бойца. Результат не радовал ни меня, ни Васю. «Я больше боялся за здоровье бойцов, по которым он может попасть». Леший умудрился подкрасться к тваре максимально близко и оплести его ноги туманом. Движения гиганта стали не то чтобы медленными, просто немного плавнее. Но главное, что Киму хватило времени прийти в себя. Без него тут делать нечего». Оборотень или Морф не только оклемался после убийственной атаки, а еще и принял энергетик и, похоже, наркотик, о котором говорила Алиса. Его зрачки стали белыми, а по лицу обильно лился пот. Мышцы еще больше раздулись, проступили вены. Ким заревел нечеловеческим голосом и набросился на Нокриса. Выжившие участники команды разбежались от опасного врага и не менее опасного их командира. «Сраная железка! От топора больше толка, чем от этих автоматов!» Бурчал Вася, отбрасывая оружие. «Ты просто стрелять не умеешь. Да и твари-то слишком серьезные. По ней противотанковым калибром нужно бить». «Ну, твои пластины вроде пробивают». «Осторожно!» — крикнул я и снова рефлекторно рванул в сторону. Только на этот раз я не себя спасал, а Васю от летящего в него помятого автомобиля. «Хренасе ты, супермен!» — изумился Вася. «Я тоже так хочу!» «Вась, не сейчас!» «Это странно звучит, когда ты лежишь на мне», — заметил он. Я быстро поднялся, подал ему руку, а после побежал к монстру, точнее сказать, к двум монстрам. Ким уже мало чем напоминал человека. Оба противника двигались удивительно быстро, и каждый удар был бы смертельным для меня. Ким уже прилично потрепал последние щупальце а его команда пыталась атаковать издалека, хотя и не успевали за монстром. Громадина прыгала по всему двору, смела трансформаторную подстанцию, несколько машин и разнесла одну из стен трехэтажки. Приблизившись на дистанцию броска, я создал большую пластину и постарался сильнее ее запустить. Не вышло. Пролетев три метра, материя растворилась в воздухе. Я отскочил от летящих в меня осколков стекла, по которому Нокрис угодил щупальцам. Затем создал новую пластину, в этот раз поменьше. В бросок вложил как можно больше энергии, и он получился довольно удачным. Но щупа я не достал бы, но щупа я не достал бы, так что целился в раненую ногу. Тварь взревела, а я уже убегал от ее плевка. Но плевком она в этот раз не ограничилась. Отшвырнул наглого Кима и впечатывал его в здание, Нокрис помчался за мной. Вася швырнул в него немалый камень, когда тварь пробегала мимо него, но это ему никак не навредило. Сомневаюсь даже, что ему падающая пятиэтажка навредит. Я забежал в подъезд, на ходу создал большую пластину и закрутил ее вокруг своей оси. Диск разрезал дверь квартиры в районе замка. В этот момент гигант врезался в кирпичную стену подъезда, выбив несколько рядов кладки. Вбежал в квартиру на первом этаже, я сразу рванул к окну на противоположной стороне. Надеждами, что Нокриса удержит несколько рядов кирпича, я себя не тешил. Но на окнах были металлические решетки, на которые мне не хотелось тратить энергию. Может, Ким уже догнал тварь и снова связал боем? Рухнувшая стена подъезда развеяла и эту надежду. Пришлось резать решетки. Одним диском тут не обошлось. Я разрезал крепление сверху и справа, а затем мощным ударом ноги выбил армирование вместе с складкой откоса. Заметил, что стал значительно сильнее, чем когда только попал сюда. Да и не только сильнее. Рефлекс и скорость, да и болевой порог тоже улучшились. Нужно будет как-нибудь проверить, сколько я могу пробежать или потянуться на турнике. Но сейчас точно не до этих проверок. Тварь по запаху или другим способом определила, куда я спрятался. И стала ломиться в квартиру, заодно круша лестничные марши и площадки. Я сигнал в окно, опасаясь оказаться под разрушенным зданием. Жаль, что не пятиэтажка, а так бы проверил свою теорию. Пока монстр возился с железобетонными и кирпичными конструкциями здания, я приготовился его встречать. Но монстр в квартире первого этажа так и не появился. Оббежал здание и понял, в чем причина такого замешательства. Ким все же догнал своего противника, и тот снова позабыл про меня. а Атакуя оборотня, Нокрис едва не раздавил запало. Тот попытался еще раз прижечь его лапу, на которой монстр немного прихрамывал. парни спас градус, отвлекая тварь на себя. Вот только его спасти было некому. Тварь угодила ядовитым наконечником парню в грудь. Тот упал на землю, скрутился в жутких спазмах, покраснел, замычал, а потом затих. «Нахер мы с ним связались? Нас уже пятеро из двадцати осталось!» Начал паниковать неизвестный мне парень. Он бросил свое оружие, а точнее снаряжение, которым пытался связать монстру ноги, и побежал прочь. Даже не знаю, на что он рассчитывает. Если в поселке и вокруг него полно тварей, то как он выберется без транспорта? Хотя, если у него есть навык скрытности, то шансы есть. «Нам повезло, что эта тварь отпугивает других тварей. Будь тут пара берсов, длинных и привунов, нас бы уже всех положили». Воспользовавшись моментом, когда Ким ранил Нокрису в последние щупальца, я запустил у него небольшую пластину. Дистанция вышла приличная, больше пяти метров. Жаль, что более крупные снаряды на такую дистанцию не бросить. Угодил я по тому же щупальцу. Тварь опрометчиво подставила его, развернувшись ко мне спиной. «Дикий рев, придирающий до костей». Выжившие бойцы невольно попятились назад, но тварь отлично знала, кто ее обидел. «Я рвнул в тот же полуразрушенный дом, но монстр за мной не погнался». Ким умудрился отрубить ему последние щупальцы, сделав намного слабее. По крайней мере, он так говорил. Но тварь ему не простила этого. Пока Ким был на спине монстра, тот прыгнул на здание, развернувшись во время полета и впечатал обидчика в кирпичную кладку. Затем развернулся и схватил его ноги в свою пасть. Леший, Запал, Турок и еще один парень одновременно атаковали тварь, но та не обращала на них внимания. Я тоже подключился к атаке. В этот момент тварь развернулась, держа во рту Кима, и по собачьей стала трепать его из стороны в сторону. Возле меня упала половина тела оборотня, и он при этом был еще жив. Окровавленные нечеловеческие руки схватили меня за штанину, а дрожащая голова заглянула в мои глаза. «Бегите!» – прошептал лидер отряда, не отпуская при этом мои штаны. Монстр хвостом сбил с ног окруживших его противников и взглядом нашел меня или Кима. Сейчас трудно было сказать наверняка, но я четко усвоил, что я его вторая любимая жертва.